Глава пятая. «Невероятно!» — воскликнула про себя Вика, когда подземный тоннель, который показали ей диндины, вывел ее прямо в подвал тюрьмы. Кое-где в каменном потолке были узкие трещины, и сквозь них она прекрасно слышала все, что происходит наверху. До Вики доносились голоса охранников и заключенных, звон ключей и шум шагов, и если бы только у нее было больше времени понаблюдать, она могла бы выучить расписание охраны и распорядок дня в тюрьме. Но ждать у Вики возможности не было. Хотя бы по такой банальной причине, как голод. Она уже толком и не помнила, когда в последний раз ела. Кажется, еще в фартуге. И пить хотелось ужасно. Словом, сейчас было недоизучение внутреннего устройства тюрьмы. Хотелось поскорее найти выход из-под земли, а потом незаметно прокрасться на кухню и стащить оттуда что-нибудь съедобное. По поводу выхода Вика немного волновалась. Диндины заверили ее, что тоннель выводит прямиком в тюрьму, Но при этом мир людей во многом был для них очень далек и непонятен. И они, конечно же, не знали, открыт этот выход или нет. Вика же беспокоилась, что охранники не могли не обнаружить проход, ведущий под землю. И, скорее всего, давно его заперли. Поставили дверь замком, а то и вовсе замуровали. И что она тогда будет делать? «Сначала дойду до выхода, посмотрю, заделан он или нет, и вот тогда начну волноваться», решила Вика, поняв, что тревога становится все сильнее. Наверное, если бы не ванилька, Вика еще долго не нашла бы выход. Но мечта скрылась в какой-то широкой трещине в стене, а затем выбежала обратно и призывно черлыкнула, привлекая внимание. Вика уже привыкла к тому, что ванилька часто подсказывает ей дельные вещи, нужно только уметь понимать ее знаки, и потому, недолго думая, подошла к щели. «Предлагаешь мне туда пойти?» — уточнила она. Ванилька смешно дернула ушками и снова скрылась в расщелине. Вика настороженно заглянула в темноту. Щель оказалась достаточно узкой, но все равно сквозь нее можно было пролезть. Во всяком случае тут, у входа. Если дальше она сузится, то Вика не пройдет. Но гадать бесполезно, надо идти и смотреть, что дальше будет. Чтобы протиснуться внутрь, Вике пришлось встать боком и продвигаться вперед маленькими приставными шагами. Каменные стены были очень холодными и неровными, спину и руки время от времени царапали острые края. Ванилька, для которой этот проход был широким коридором, то и дело убегала вперед, а потом возвращалась обратно, освещая узкий проход. Вика продолжала идти, стараясь не обращать внимания на холод, пробиравший насквозь, и не поддаваться нарастающей панике. Ей начало казаться, что щель становится уже, что каменные стены вокруг сжимаются и давят все сильнее. Ничего подобного. Стены не могут двигаться, на то они и каменные, и выход уже наверняка скоро. И действительно. Впереди блеснул свет. Вика замедлила свое без того небыстрое продвижение. Надо сначала понять, куда выводит подземный ход, ведь не хочется вывалиться из каменной стены прямо в руки охранников констеблей. Хотя, возможно, дальше ее ждет намертво ввинченная в камень решетка, и тогда у нее будут совсем другие проблемы. Никакой решетки на выходе не было, двери тоже. Но вместо того, чтобы обрадоваться, Вика насторожилась. Как так? В тюрьме и не заметили вход в подземные тоннели. Или заметили, но никак не закрыли. Осторожно выглянув наружу, Вика не увидела констеблей. Собственно, она вообще очень мало что увидела. Слабого освещения едва хватало, чтобы различать очертания предметов. Но и этого было достаточно, чтобы понять. Это совершенно точно не одна из камер и не коридор тюрьмы. Приободрившись, Вика вылезла из расщелины и, обхватив себя руками, чтобы немного согреться, осмотрелась. Помещение оказалось не тюремной постройкой, а пещерой, которую использовали как склад. Здесь пахло погребом, землей, сырыми овощами и заброшенностью. Выход в подземелье, откуда пришла Вика, представлял собой не проем и не лаз, а трещину в каменной стене и располагался в самой глубине пещеры, куда не доходил слабый свет. Прямо перед расщелиной лежала куча пустых бочонков, старые полусгнившие ящики, сломанные спинки кровати и другой хлам. Стало понятно, почему этот вход под землю не обнаружили. Осторожно обойдя гору разнообразного мусора, Вика вышла в более упорядоченную часть склада. Вдоль одной стены тянулись полки с мешками и банками с продуктами, вдоль другой — стеллажи со стопками постельного белья, полотенец и одежды, со свечами, мылом и прочими нужными в тюремном быту вещами. Несмотря на то, что Вика была очень голодна, сначала она подошла к одежде. Ей было так холодно, что она бы влезла даже в тюремную робу, лишь бы согреться. Вика перерыла несколько стопок, прежде чем нашла что-то вроде темно-синего плаща. Он был ей велик, но все же не такой огромный, как вся остальная одежда. Во всяком случае, в нем Вика не тонула. Она натянула на себя бесформенную хламиду прямо поверх пустого рюкзака за спиной и порадовалась, что на ней джинсы и футболка, потому что они защищали большую часть тела от неприятных прикосновений жесткой колючей ткани. Рукава пришлось закатать и подпоясаться найденной на полках веревкой, чтобы подол не волочился по полу. Впрочем, Вике не было никакого дела до внешнего вида. Главное, ей стало теплее. Среди полок у другой стены Вика увидела корзину с кусками сухого хлеба. Она схватила один и жадно его сгрызла. На вкус сухарь оказался пресным, с неприятной горчинкой, но Вика взяла еще один, так она проголодалась. Да, это были не те сухари, которые готовят специально. Похоже, это просто остатки недоеденного засохшего хлеба. Но Вике было все равно, главное, что съедобно. Продолжая идти по складу, Вика обратила внимание на стеклянные баночки ближе к выходу. Они стояли в ряд на отдельной полочке, и каждая была закрыта куском бумаги, перевязанным на горлышке бечевкой, как банки с вареньем. Однако Вика сильно сомневалась, что заключенных кормят сладостями. Подойдя поближе, девочка увидела, что внутри баночек лежит что-то похожее на специи. Разноцветные гранулы, сухие листья, перемолотые травы и засушенные корешки. Не удержавшись, Вика взяла одну баночку и прочитала на накрывавшем ее куске бумаги «Усталость». «Неужели ее специально добавляют в еду?» — подумала она, и тут же вспомнила спокойствие, которое выращивал у себя майстер Нилс. «Интересно, при тюрьме тоже есть специальный огород с усталостью на грядках? А что там еще выращивают?» Вика взяла другую баночку. «Безразличие» было написано на ней. «На третьей — сонливость, а на четвертой — лень». Вика хмыкнула и поставила лень на полку. Надо же выращивать лень на грядке. Лучше бы научиться ее выпалывать. Было бы неплохо, вернувшись в родной мир, уметь вырывать лень, как сорняки, потому что она так и норовила прорасти где только можно. И в домашних заданиях, и в уборке по дому, и в походе в магазин за продуктами. Вот только бороться с этой невидимой ленью намного сложнее, чем со здешней, растущей на грядках, как трава. Дальше Вика рассматривать баночки не стала, все и так ясно. Эти специи подмешивают заключенным. Разумеется, куда удобнее, чтобы все они были усталыми, ленивыми, сонными и безразличными. Такие не станут причинять никаких неудобств не попытаются бунтовать или устраивать побеги, а будут тихо и равнодушно сидеть по своим камерам. Склад заканчивался тремя ступенями, которые ввели наверх. Варочный проем без дверей. Вика замерла в нерешительности. Она не представляла себе внутреннего устройства тюрьмы и не знала, что делать дальше. Куда идти? Как прятаться от констеблей? Где искать тетю Генриетту? Тем не менее, отсиживаясь на складе, ответов на эти вопросы точно не получишь. Надо выходить. Выйдя со склада, Вика увидела перед собой короткий мрачный коридор с неровными каменными стенами и поняла, что это был природный подземный тоннель, который приспособили под свои нужды тюремщики. Не было здесь ни камеры с заключенными, ни констеблей, и Вика облегченно выдохнула. Держась поближе к стене, готовая в любой момент прижаться к ней, Вика медленно шла по коридору, прислушиваясь к каждому звуку и замечая каждое дрожание тени. Вскоре она услышала постукивание, позвякивание, журчание воды и негромкие голоса, и обрадовалась. «Похоже, он ведет на кухню. Пожалуй, это самое безопасное для нее место во всей тюрьме». Потом появились и запахи, и Вика скривилась. «Да, пахло едой!» но не такой, которая могла бы вызвать аппетит даже у человека настолько голодного, как она. Вика не старалась специально принюхиваться, но все равно сразу разобрала запах подгоревшей овсяной каши, вареной свеклы, сырой рыбы, унылых каменных стен и раздражения. «Правило тут что ли такое, чтобы еда была непременно отвратительная?» — шепотом спросила она, семенившую рядом ванильку. «Или может противная еда — это такая форма особо строгого наказания?» Мечта, согласно наморщила нос, а Вику непроизвольно передернуло от отвращения. Она до сих пор с ужасом вспоминала, как однажды в далеком детстве мама оставила ее на пару часов с соседкой, и та попыталась, наверняка из лучших побуждений, накормить ее молочной лапшой. Вика была воспитанной девочкой, ей было неловко сказать заботливой соседке, что она просто ненавидит молочную лапшу, и потому она сидела за столом и давилась разваренными полосками теста в остывающем молоке, которое уже покрывалось пенкой, и страдала как никогда в жизни. Да, противная еда может стать тем еще наказанием. Тоннель сделал поворот, каменные стены сменились кирпичными, неровный пещерный пол превратился в плиточный, а впереди действительно показалась кухня. Вика подкралась поближе и затаилась у входа, подсматривая за тем, что творится внутри. Кухня выглядела мрачно. Глухие стены без окон и тусклый свет. И все огромных размеров. Широченные столы, высоченные полки, массивные печи, гигантские кастрюли со сковородами и исполинские половники. Впрочем, это и не удивительно, ведь готовить приходится на всех заключенных, а тут их наверняка очень много, раз тюрьма занимает чуть ли не весь осколок целиком. На такую ораву в маленьких мисочках не наготовишься. Среди столов плиты посуды великанских размеров шустро и безостановочно, словно пчелы в улье, сновали повара и поварята. Вика очень удивилась, увидев, что тут работают подростки и даже дети, но быстро поняла, как это удобно для нее. Она может притвориться одной из них. Присмотревшись, она заметила, что младшие поварята одеты в такие же уродливые темно-синие балахоны, как и тот, что на ней, и порадовалась. Вот повезло. Сама того не зная, Вика выбрала на складе идеальную одежду, чтобы замаскироваться. Осталось только понять, как вписаться в этот хаос, который творился на кухне. и не привлечь к себе ненужного внимания. Когда двое поварят прошли мимо выхода, толкая высокие тяжелые тележки с пустыми тарелками, Вика решилась, выскользнула из своего укрытия и пристроилась за ними, стараясь придать себе сосредоточенный вид занятого человека, который точно знает, что делает. Только в самый последний миг она сообразила, что не посадила ванильку в рюкзак и понадеялась, что мечта сможет сама о себе позаботиться. Что-то сильно стукнуло по темечку, Вика подпрыгнула и вскрикнула от более неожиданности. «Эй, ты!» Вика обернулась и увидела миниатюрную женщину ростом даже чуть ниже ее самой. В руке держала длиннющую деревянную ложку и стало совершенно ясно, чем Вику ударили. Непонятно только зачем. «Как тебя там? Я же посылала тебя за свиными потрохами. Где они?» «Я...» Протянула Вика. «Ясно!» Сердито подытожила женщина. Зря я поддалась на уговоры. Ты совершенно не годишься для работы на кухне. Не справляешься с самыми простыми заданиями. Я, я буду стараться, честно, пропищала Вика. Я буду стараться, кухмастер Финли, строго поправила женщина, сделав ударение на двух последних словах. Я буду стараться, кухмастер Финли, послушно повторила Вика. Значит, это главный повар? Нет. Конечно, Вика понимала, что повар вовсе не обязан выглядеть, как на картинках в книжках, где поваров неизменно изображали очень круглыми мужчинами в белых фартуках, со щегольскими черными усами и с высокими белыми колпаками на головах. И все же видеть в роли главного тюремного повара такую крошечную женщину было как-то странно. «Иди помоги Юргу, раз ни на что больше не годишься», скомандовала кухмайстерша, и ткнула своей длиннющей ложкой в бледного сутулого мальчишку в синем балахоне и нелепой бесформенной шапочке, которая счищал остатки еды с тарелок в мусорное ведро. Вика едва не выдала «Так точно!», но повариха не ждала ответа. Она уже отвернулась и звонко стукнула ложкой кого-то другого. «Мне велели тебе помогать», — сказала Вика, подойдя к мальчишке. «Угу», — пробормотал тот, не поднимая глаз. «Что делать?» «Вот тележка!» кивнул Юрк на массивную конструкцию на колесах неподалеку. «Второй уровень, пятый коридор», — добавил он и замолчал. «Что второй уровень, пятый коридор?» переспросила Вика, поняв, что на этом пояснения закончились. «Второй уровень, пятый коридор, что ж тут непонятного?» ответил мальчишка, не на миг не отрывая взгляда от мусорного ведра. «Надо собрать грязную посуду после обеда. Заключенные оставляют ее снаружи возле своих камер». «Ясно», — кивнула Вика, замялась, но все же спросила. Иного выхода у нее все равно не было. «А второй уровень — это где?» «Ты что, первый день, что ли?» пробормотал Юрк и на этот раз оторвался от мусорного ведра. Однако на Вику он так и не посмотрел. Скользнул взглядом где-то в районе ее плеча. «Ну да, вроде того», — Вика постаралась отделаться неопределенным ответом. Юрк невнятно хмыкнул. «Ладно, от выхода налево дойдешь до подъемника и попроси отвезти тебя на второй уровень». А там у входа в каждый коридор номер на стене. Цифры-то ты читать умеешь?» «Умею. Спасибо». «Только это...» — неожиданно заговорил мальчишка, когда Вика уже подошла к пустой тележке, попробовала сдвинуть ее с места и поняла, что потребуется немало усилий, чтобы катить такую махину. «Осторожнее там». «Почему?» — удивилась Вика. «Соключенные же заперты в камерах, разве нет?» «Да, но в пятом коридоре сидят особо опасные». «Особо опасные?» Невольно выдохнула Вика. «Враги государства!» — пояснил Юрк. «А они могут навредить, просто сказав несколько слов. Так что ни в коем случае их не слушай». «Ух!» — выдохнула Вика. Приняв ее возглас за испуг, Юрк все так же, глядя мимо нее, предложил. «Хочешь, я за тебя схожу? А ты тут за меня почисти!» — кивнул он на гору грязных тарелок с объедками. «Нет-нет, спасибо, я сама!» — торопливо ответила Вика. «Мне же здесь еще долго работать!» Значит, надо привыкать. Я справлюсь». С этими словами Вика сурово нахмурилась и изо всех сил толкнула тележку. И только выйдя из кухни, она позволила себе улыбнуться. «Коридор, где сидят враги государства! Вот так удача! Тетя Генриетта, скорее всего, именно там, за помощь Вики, преступницы, прячущей осколок сердца Восьмирья».